Действие второе. Комната в деревенском доме, служащая одновременно кабинетом и столовой. В глубине арка, за ней коридор, направо и налево, и в самой глубине стеклянные двери в сад, залитый солнцем. Видны кусты и цветущие сирени, налево дверь в комнаты. У стола Илья Ильич Быков. Стоя пьет холодный чай. Раиса наклонилась над своей книгой. Илья. «За эти три дня мы с тобой совсем не говорили. Такая суета. Хочется тебе сказать много-много серьезного, Раиса. Ты слушаешь меня?» Она подтверждает, что слушает. «Развлечение, праздность, весь этот шум привлекательный, быть может, конечно, но мы должны со всей серьезностью отнестись к новому шагу. Послезавтра наша свадьба...» «Раиса». «Раиса, да, слушаю, Илья. «Свадьба...» Ты хорошенько уясни себе ее значение. Мы вместе росли детьми, шалили, мечтали. Да-да, все это было превосходно, и, наконец, настает день, когда должны быть насуплены брови, это невесело. Мы должны рука об руку вступить в суровую жизнь. Это сознательный конец юности, глупым грезом. Голос его слегка дрожит. Раиса, пожалуйста, Илья. Закрой окошко, сквозит. Илья, ради бога, Раиса, не думай, что я тебя упрекаю, но... Приезд этого князька, бессонные ночи, пустопорожные разговор, не вовремя. Посмотри на тетю Варю. Она волнуется больше нас, совсем измучена. У нас еще не сдержаны какие-то порывы, Раиса. Я хочу сказать инстинкты. Раиса, о чем ты волнуешься, Илья? Илья, я волнуюсь. Ни капельки. Раиса, что-нибудь случилось? Илья, я говорю, возмутительно врываться в чужую жизнь накануне крупнейшего события. — Раиса, а кто же ворвался? Ты сам читал письма князя. Мы с тетей Варей над ними плакали. — Илья, ах, над чем мы с тетей Варей не плакали? Проревели весь день, когда выупился четырехногий цыпленок. — Раиса, цыпленок на четырех ногах жить не может. Конечно, его было жалко. — Илья, этого князя мне ничуть не жаль. Бездельник и пустой болтун. — Раиса, он хороший человек, очень несчастный. — Илья, скажите. — Раиса, да. Илья, вот если хочешь, Мария Семеновна действительно достойна сожаления. Это сложная, глубоко страдающая натура. Раиса, поджав губы. Может быть. Илья, ты что-то слишком поджимаешь губы, Раиса. Вообще мне до князей сейчас дел нет. Пусть тетка с ними нянчится, как с писаной торбой. Я бы издал государственный закон против бездельников и шалопаев. Под ногами болтаются. Пауза. «Ты что читаешь, Раиса?» «Гигиену молодой женщины». Тетя Варя приказала прочесть эту книжку несколько раз подряд. «Илья, это очень полезное чтение, конечно. Вообще нам нужно побольше читать серьезных книг». Раиса уныла. «Будем читать». Голос тети Вари. «Дунька!» «Дуняша!» И голос Дуни. «Сейчас!» Они встали, а самовар холодный. Бежит и в дверях сталкивается с тетей Варей. Варвара, Раиса! Раиса, тетя Варя, Варвара, ты опять бегаешь, Раиса. Самовар надо подогреть, Варвара. Я тебе сто раз толковала. Ты не имеешь права подвергать себе опасности, ломать ноги. Ты девчонка или невеста, наконец? Ты совершенно не думаешь о своем организме. После свадьбы делай что хочешь. Хоть на голове ходи. Раиса, что вы, тетя Варя, я очень думаю о своем организме. Варвара, ну иди. раис уходит. Совсем обезножила. Ох, батюшки, дай-ка мне папироску. Хорошо ты смотришь за невестой, нечего сказать. Илья, не могу я больше ей говорить. Помню о почках, о каких-то там органах. Оставьте ее в покое, она и так на меня второй день дуется. Варвара, вот девчонка. О чем вы тут с ней говорили? Илья, о свадьбе. Варвара. Не чаю, когда эта свадьба пройдет. Уеду к дяде Григорию отдыхать на две недели, волнуюсь. Илья, конопляного масла нигде нет. Илья, придется купить подсолнечного. Все равно рабочие жаловали, что конопляное масло пригорклое. Варвара, делай, что хочешь. Но подсолнечный путь шестнадцать с половиной. Если мы разоримся, не моя вина. Дунька! Лежит по коридору Дуняша с ведрами. Дуняша, чего вам? — Варвара. — Ты куда? — Дуняша. — Помоет, от господ. — Варвара. — Ну и, наверное, расплескал их по всему коридору. — Дуняша. — Лоб ни глаза, ни капельки. — Скрывается. — Варвара. — Проснулись, слава Богу. Второй час. Что же ты такое? Чем они живы? — Не ждала я таким увидеть Анатолия. Постарел, жалкий какой-то. — Скажи мне, Илья, как мужчина. — Любит он ее, Илья, князь? Марию Семеновну? Черт его знает, Варвара. Что ты говоришь? Ну, она его, Илья. Не знаю, Варвара. А ведь он хочет на ней жениться, Илья. Да, обещал, но, кажется, не особенно торопится, Варвара. Кто она такая, Илья? Не знаю, берет скрипку, Варвара. Она с прошлым, по-твоему, Илья? Да, я думаю, что она с прошлым наигрывает. Вообще Мария Семеновна странная женщина, Варвара. В самом деле, сыграй, моя любимая. Илья начинает играть Берсес. Мне очень-очень жалко Анатолию. Он весь в тетку Анну Аполосовну. Душевный мальчик. Я рада, что он вырвался, наконец, из этой столицы. Илья играя. Ветчинный окорок в городе не достал. Придется обойтись без окорока, Варвара. К свадьбе, я думаю, заколоть индюка от того, что дерется, Илья. Можно заколоть индюка Варвара. Они, оказывается, жили в гостинице, обедали по ресторанам. Какой же это желудок выдержит? Нет, ты подумай, Илья, да. Странная женщина Марья Семеновна. С этой минуты начинает играть страстную Арию. Варвара, что-то мне не говоря, я чувствую, чувствую, у них страшная драма. Они что-то скрывают. Эта женщина ему не пара. Ну, во всяком случае, наш долг сделать для Марии Семеновны все возможное, если у них кончится катастрофой. Прислушивается к музыке. Илья, ты что? Илья, что? Варвара, что ты сейчас играл? Илья, не, не знаю, право задумался. Варвара, поди сюда. Он подходит, грозит пальцем. Смотри у меня, Илья. Илья, оставь, пожалуйста, Варвара. У тебя трудный характер. Помни, ты весь в отца. Я до сих пор иногда во сне вскрикиваю, когда он придет на память. Вот какой был человек. Взглянет, бывало, своими глазами, так вся и уж даром, чтоб был простой кучер. А какие страсти! Какая буйная жизнь! И погиб-то он необыкновенно, вывел ночью из конюшни племенного жеребца. Пьяный вскочил на него, засвистал пронзительно и помчал, куда глаза глядят. Проскакал, слышь слышит, и ринулся с обрыва в Волгу. Ужасно! Ему всего было мало, Илья. Во всяком случае, Раису я уважаю и люблю. И тебе нечем беспокоиться, Варвара. Дай-то бог, дай-то бог. Все-таки ты поменьше бы бывал с этой, с чернявой. Илья, мне не нравится этот разговор тети Варя. Ты слышишь, в высшей степени мне не по душе, Варвара. Как петух индийский. Ходят князь и Маша. — Князь, Матант добрым утром. Варвара целует его в лоб. — Какое тебе, батюшка, утро? Скоро ночь на дворе. — Маша, здравствуйте. Варвара целует Машу. — Как спали, дорогие мои, Маша? — Благодарю вас. — Князь, я спал, как младенец. Просыпаюсь утром, ни одной гадкой мысли. Здешний воздух делает чудеса, не правда ли, Мари? Я давно не чувствовал в себе такого подъема духа. Маша, воздух очень прекрасный. Дуняша вносит самовар и уходит. Варвара, вот ты самовар, это по счету четвертый грейм. Скушайте лепешек, те жены, а вот эти из крупчатки. В Петербурге этого не пекут. Или уж такую подадут лепешку, что потом весь день животом валяешься. Маша, благодарю вас. Князь, матонт, Варвара. — Скажи по-человечески, тетка, по-французски мне обидно, недушевно как-то. — Словно ты в меня репьем суешь, ешь простоквашу, садится к самовару. — Князь, тетушка, позвольте расцеловать вам ручки. Боже ты мой, значит, еще есть в России добрые, бескорыстные, чистые люди, я счастлив. Илья набивает у камина трубку. — Хм! у нас говорится телячья радость по поводу свежего воздуха Варвара, илья илья я не сказал ничего обидного тетя варя варвара илья ты невозможен делать страшные глаза он у меня бурелом у анатолия очевидно веские причины так радоваться князь мафу тысячи причин Ну вот, выхожу из умывальной комнаты в коридор, вдруг скрипит дверь. Отвратительно, когда скрипит дверь. Мне всегда в этом случае мерещится, что должен войти господин во фраке и сказать, не угодно ли вам заплатить по счету. На этот раз вместо фрака появляется очаровательнейшее существо ваша невеста. Илья Ильич, боже мой, ведь я в деревне, у тетки. Варвара, тебе, Анатолий, хорошо пить отвар из ромашки с цветварным семенем. Князь, благодарю. Далее меня просто умиляет, до да чего здесь все заняты каким-нибудь делом. Выглядываю в сад, смотрю, Илья Ильич тащит какой-то мешок. Вы, тетушка, броните босую девку. Собачка и та сидит на цепи, и по траве, прямо по росе, босиком, вступая крошечными ножками, идет Раиса Глебовна с решетом крыжовника. «Илья Ильич, вы счастливейший из людей!» Маша вскрикивает. «Ай! Варвар, что такое?» Маша, я обрезала руку. Илья быстро подходит. — Покажите глубоко. Маша, нет, теперь не больно. Илья, я говорил, чтобы не подавать на стол острых ножей. Для хлеба есть пила. Варвара Илья, пусти, пусти, батюшка, я сама завяжу. Илья, положите ее до форму. Маша, благодарю вас, мне совсем хорошо. Внимательно глядит на Илью, садится на диван. Князь, Мария, ты косолапа. Так какие же ваши планы после свадьбы, Илья Ильич? Едете за границу? Варвара у аптечного шкафчика. Илья, зачем? Нам и здесь дела много. Варвара, покос, рожь нужно жать, пахать пар. Князь, пахать пар? М -м -м. Но молодой женщине захочется выезжать, показывать туалеты. Вы не боитесь, что она соскучится в такой глуши, Илья? — Ну, на такой бы я не женился, князь. — Вы правы, Маша внезапно. — Илья Ильич, вы жили в Петербурге, князь? Что — Что-что, Илья? — Да, я там учился в лесной академии лет шесть тому назад, Варвара, и кончил с золотой медалью, князь. Браво — Браво-браво, Маша, Илье. — Гляжу-гляжу, ей-богу, я вас видела нясь поспешно, Мария, у тебя плохая зрительная память. Бывает, что встретишь человека на улице мельком, а потом и привяжется его лицо, Маша. — В аквариуме. — Конечно, бывали в саду, где открытая сцена. Илья с тревогой. — Да, бывал. — А что? Маша смеется. — Помните ученых попугаев с хохалками? Илья. — Попугаев? Боже мой, ну, Маша Каждый раз, когда попугая кончали, музыка играла вальсы и появлялась, Илья вскрикивает, косатка, точно лишился языка, не отрываясь, смотрит на Машу. Варвара, какая касатка князь, тетушка, вы представляете, однажды Марья Семеновна, еще до нашего замужества, конечно, находилась в таком трудном материальном положении, что пришлось поступить на сцену петь романсы. — Ну, всякий труд благороден, не правда ли? — Что? — Маша. — Я не только роман сыпела. — Варвара. — Чем же вы еще там занимались? — Князь. — Ну, дай бог памяти. Прыгала через обручи. — Варвара. — Через обручи прыгала? — Князь. — Работа тяжелая, очень почтенная. По крайней мере, я так нахожу. — Отходит к окошку. — Варвара. — Так вы акробатка? — Господи, помилуй. А уж я, простите, Марья Семеновна, чуть голову не свихнула, все думала, чем вы занимаетесь, Маша. Я, Варвара Ивановна, и прачкой была. Прачкой? И горничной, и в магазине служила. Я сама деревенская, псковская. Варвара, боже мой, боже мой. Князь. Мой друг, все-таки это не тема для беседы. У каждого из нас были ошибки, Варвара. А что это значит касатка? Пауза. входит Раиса. Раиса. — А я вас жду в саду. Здравствуйте, князь Маша. — Мы с вами виделись. Раиса. — Вода такая свежая, славная. Я купалась, князь. Славная, свежая, боже. Какая молодость! Раиса прикладывает ладони к щекам. — Какие пустяки вы говорите, Варвара. — Анатолий, ты не педагогичен. Илья. Маша глухим голосом. — У вас были светлые волосы, не правда ли? Маша вспоминает. — Да. Раньше у меня были светлые волосы, как рожь, князь Раисе. — Если вам не скучно со мной, позвольте предложить руку. Я стар и безопасен. Пойдемте рвать крыжовник. Раиса взглядывает на тетку. Варвара. — Идите, идите. Раиса. — Надо решето захватить. — Князь решет то. «Боже мой!» Маша многозначительно. «Анатолий!» «Князь!» «Что, Мари? Маша. «Ты, может быть, забыл, князь?» «Я забыл. Что? Важное?» «Не помню». Легкомысленный жест. «Какая-нибудь чепуха!» Маша сквозь зубы. «Иди, иди, голубчик!» Князь уходит с Раисой. «Варвара!» «Илюша!» «Марья Семеновна!» «Объясните же мне!» Илья, не слушая ее, обращается к Маше. «Было особенно душно в этот вечер. После полуночи пошел дождь. Я все-таки дождался и побежал за автомобилем. Вы окатили меня грязью. Я упал». Маша. «Я помню другое каждый вечер». Илья. «Я приходил каждый вечер глядеть на вас». Маша. «Выхожу, бывало, петь. Смотрю, в публике глаза черные, как угли. Горло перехватывало, так бывало. Испугаешься. Илья». Боялись моих глаз? Маша, известна С такими глазами жди беды. Варвара берет Илью за руку. Друг мой. Я уважаю всякое мужское прошлое. Это твой духовный опыт. Но сейчас, Илюша, будь благоразумен. Одолей свой характер. Марья Семеновна, надеюсь, поймет и сама поможет нам. Вели заложить дружки Поезжай в луга. Илья резко. Тетя Варя, я положил расходную книгу тебе на стол. Хватает счеты. Книга запущена. Варвара, успею проверить, батюшка. Илья, немедленно отворяет боковую дверь. До «Да моей свадьбы должны быть проверены все счета. Варвар, хорошо, хорошо, ураган, чистый бурелом. Берет счеты и уходит. Илья бросается в кресло, закрывает лицо. Илья, это вы, да, ужасно. Пауза. Маша, и вспомнила я вас только сейчас, когда руку обрезала. И вы подскочили, ну и глаза. Еще страшнее стали, право. Илья, зачем вы приехали? Маша, ай-яй-яй. Я вот в цирке служила, помню. Бросила раз в клетку львам зарезанного голубя. Так у них потом целую неделю глаза горели. Илья вскакивает. Вам здесь нельзя оставаться. Уезжайте. Маша, куда ж мы поедем? Мы проигрались. Мы такие несчастные. Илья, я дам денег вашему князю. Маша не возьмет. Он благородный стал от здешнего воздуха, Илья. Я проиграю в карты две-три тысячи рублей. Маши на неделю не хватит. Да и князь собирается пожить здесь до осени. Илья ходит по комнате. Тот год в Петербурге навсегда погребен, отрезан. Я не хочу вспоминать ни одной минуты прошлого. Вам-то лесно, конечно, припоминать, как одурелый идиот, мальчишка пялился на вас. Вы смеялись, как я сорвался с автомобильной подножки и должно быть... Не слыхали, что я кричал вслед. Да-да, вы были очень великолепны в горностаях и перьях. Да, как я вас ненавидел. О, Господи, длинные эти белые ночи без сна на железной кровати. Какие кошмары лезли мне в голову. Я неотступно жил в ваших комнатах. Моим воображением были пропитаны все ваши платья. Я пробирался за вами во все спальни, душил вас, молил пощаду ужасно. Умирал у ваших ножек, я их хорошо помню. Красные каблучки на туфельках, раскаленными каблучками прямо в мозг. Никто, ни одна женщина не могла погасить моего воображения. Я знал, что гибну. Гибну. И каждый вечер снова шел глядеть, как вы, надменная, порочная и все же потрясающая. Пели фальшивым голоском всю одну и ту же мерзость про какого-то старичка. Маша взволнована. Вы так меня любили? Илья с резким жестом. Тетка увезла меня, она чуть с ума не сошла от моих песен. Я вылечился, кричит. Я вас забыл, вы понимаете, Маша? Забыть такую любовь, Илья? Я люблю мою невесту. Раиса чистая, достойная девушка. Мы все радуемся этому браку. Я счастлив. Я больше ничего не хочу. Маша усмехается. «Чему вы смеетесь?» «Маша. Вижу, что любите очень вашу невесту». «Илья. И вот с этой минуты ни разу даже не позволю себе подумать ни об одной женщине, кроме Раисы». «Маша. Наплачутся от вас женщины, Илья Ильич. Вот через таких-то и травятся, и карьеру свою теряют». «Подходят к нему. И руки таким целуют». Каких-каких глупостей не наделает наша сестра, Илья тихо. Вы слышали, что я сказал? Я на Раисе женюсь и любить ее буду. Маша, а меня? Илья, Марья Семеновна, не шутите. Маша, вот видите, чуть было с вами про Анатолий не забыла. А он как меня любит, такой мягкий, нежный муж. А я, как бешеная, мучаю его, все хочу чего-то необыкновенного. Показывает на окно. Посмотрите, идут с вашей Раисой, не наговорятся. А ведь, правда, между ними какое-то сходство. Простите меня, Илья Ильич, и забудемте, что было. Идите-ка я вас поцелую, родной мой. Целует его в лоб. Илья отскакивает. Черт! Маша, что вы, укололись? Илья, все! Все, что я сказал, так и будет. Я так решил. Быстро уходит Маша. Я так и решил. Довольно глупо. Осторожно появляется тетка. Варвара. Ну что, Маша, ничего? Варвара. Я спрашиваю, что Илюша. Успокоили вы его? Маша. Да, я его успокоила. Варвара. Голова кругом идет. Накануне свадьбы такой камуфлет. Вас я не виню, но, моя милая, надо постараться, чтобы Раиса не узнала. Вот откуда не ждали беды? Маша, давно он ее любит? Варвара, Раису? С детства. Маша. Ну, тогда не страшно, Варвара. А что такое, Маша? иду к себе волосы поправить. Уходит. Варвара. Какая странная характер. — Ведьма. Настоящая ведьма. — Вбегает Дуняша. — Дуняша. — Матушка-барня, пойдите-ка сюда. — Варвара. — Что еще такое? — Дуняша прикрывает рот, чтобы не засмеяться. — Человек какой-то пришел с чемоданом. Толстущие вас спрашивают. — Варвара. — Что ж ты смеешься? Какой еще человек? Где он? — Дуняша. — На черном крыльце. Тетка уходит. Дуняша прибирает стол. Появляются князь и Раиса с решетом крыжовника. Барышня, к нам барин какой-то пришел пешком. Раиса, гость? Дуняша, какой там гость? вихрястый, Пришел на кухню, кваску бы мне, говорит, пять ковшиков выпил. Сопит, сил нет, смеется. Раиса, убирайся, пожалуйста. Дуняша уходит. Князь, вот ножницы, Раиса, я вас научу. Видите, с этой стороны хвостик. Князь, изумительно, хвостик? Раиса, ну да, он так называется. Князь. Его нужно отрезать и затем крыжовник положить в рот. Раиса, да нет же, на тарелку нужно положить для варенья. Вам вы только смеяться надо мной. Князь, я не смеюсь. Раиса, а по-моему, вы считаете меня глупой? Князь, мечтой, мечтой, которая может сниться в жизни только раз, когда душа угасает, когда и хочется отдыха, хочется смерти, тогда снится нежный и милый сон. Точно кто-то протягивает руку и говорит «проснись светло». Ну, да все это, конечно, не важно. Рыса. вы очень несчастный, князь? Я бы сказал, что мне было отпущено не особенно много счастливых дней. Не хватило достаточно умения и ловкости устроить жизнь, а, может быть, не хватило человека около меня, друга, девушки. Одно время у меня не было квартиры, я ночевал в парке или на набережной на каменной скамейке. К счастью, стоял жаркий июль, я не схватил простуды. Но было грустно. Простите, что я вспомнила об этом, Раиса. Какой там, простите? Отвернулась в слезах. Князь Раиса, конечно, я счастливчик. В общем, я, я эгоист. Из-за меня не стоит уронить даже слезинки. Раиса. Сок в глаза попал. Князь, вот за эту минуту я готов... Спать всю жизнь где-нибудь на барже. Мне больше ничего, ничего не нужно. Целуют ей руку. Раиса, что вы, ну что вы? Ходит тетка. Варвара, объясните мне, что это значит. Говорят, кто-то пришел. Батюшки, Раиса Анатолий. Князь, тетушка, мы стрижем хвосты. Варвара, Раиса, подай-ка мне мой мигринштифт. Ничего не понимаю. Какие хвосты? Князь, у крыжовника. «Варвара, нет уж ты лучше оставь ее в покое, князь, тетушка. Я готов всю минуту уехать, если только вы подумаете что-нибудь нехорошее. Ради бога!» Раиса подает мигрень штифт. «Тетя Варя, он такой милый. Мы решили друг друга звать брат и сестра, а вечером сговорились поехать на кордон, смотреть закат над Волгой. Можно, князь?» «Это пока маленький секрет. Я бы не хотел брать с собой Марии». Она просто не любит природы. Маша появляется из сада и слушает незамеченное. Раиса. — Вот странно. Как это не любить природы? Князь. Маша прозаика. Она слишком тяжеловесна. Ей нужны чувства, которыми можно свалить быка. Маша кивает головой. Раиса. Ах, — Ах-ах, князь, мила в обыденной жизни, но слишком самобытно. Раиса. «У нас в епархиальном училище был пруд, полный полный рыб. Бывало, сидишь у воды, и хочется что-то необыкновенного, такого, такого...» Приложила руки к щекам. «Князь, о, милая дитя!» Варвара. «Никуда вас не пущу!» Сморкается трубой. Маша подходит. Маша князю. «Нам поговорить нужно, князь. О чем?» мари пожалуйста поговорим завтра маша нет я сейчас хочу поговорить князь закрывает глаза слушаю варвара сорвалась с кресла совсем позабыла сорочки тебе подвеничная принесла пойди примерь райса какая скука тетя варя маша князю ты все таки меня предал князь отпрянув марии маша как мне с тобой теперь поступить я спрашиваю князь. «Что за тон?» — Варвара, толкая Раису. «Иди же ты! У них серьезное объяснение!» «Князь, ты просто невоспитанный, я и разговаривать не хочу, Маша!» «И я не хочу много с тобой говорить!» — ударяет его по щеке. Раиса кричит «Анатолий!» — Варвара. «Стыдно!» — Князь. «Маша, за что?» «Так больно!» — садится к столу, закрыв лицо. «Варвара!» «Как вы посмели моего племянника!» Князь Бельского, вы, вы... Появляется Абрам Желтухин с гитарой и роняет чемодан. Желтухин, здравствуйте. Маша. Абрам, Абрам, я не могу больше. Увези меня, Желтухин. Так я за этим шестнадцать верст пешком с чемоданом шел. У вас тут опять мордобой? Спохватившись, тетушки виноват. Абрам Желтухин, потомственный дворянин, друг детства. Расшаркивается. Занвес.